Жители нашего двора понемногу куда-то перебирались и дома совсем опустили. Наши нижние соседи перед отъездом сделали нам шикарный подарок, подарили полбочки квашеной капусты. Была она кисловатая и не особенно вкусна, но мы были рады и этому. Наши продуктовые запасы понемногу истощались, и мы начали голодать. Отец стал сдавать первый. Хотя он ел до войны очень мало, но пища была питательной. Кислая капуста и лепешки из картофельной шелухи, которую выпрашивала бабушка на немецкой кухне, не могли заменить этого. В городе был объявлен комендантский час. После четырех часов вечера нельзя было появляться на улице. Раньше мы жили в доме окнами во двор, Теперь наши окна выходили на улицу. На углу почти против наших окон стоял столб со стрелкой «Переход». На этом столбе немцы вешали провинившихся жителей, созывая прохожих посмотреть на возмездие. Отец стал пухнуть и с трудом передвигался. В конце декабря 1941 года он слег, а 6 января 1942 скончался. Похоронить покойника было нелегко, и чтобы сделать это, маме пришлось долго хлопотать. В городской управе зарегистрировали смерть отца, там же мама получила гроб. Но отвести его на кладбище было не на чем, а кладбище находилось от нас далеко за Софией. Во всем городе была всего одна лошадь, и надо было ждать, когда она освободится. Мама положила отца в гроб, и они с бабушкой вынесли его в соседнюю пустующую квартиру. Через несколько дней его кто-то разделал, он остался в одном белье. Тогда мама обернула его в одеяло, невольно вспомнив его шутливое пожелание, как-то он сказал, когда я умру, не надо ни пышных похорон, ни поминок, заверните меня просто в газету, ведь я литератор и всегда писал для газет. Почти все так и получилось. Пока мама достала от врача свидетельство о смерти, пока сделали гроб, ждали лошадь, прошло две недели. В городскую управу приходилось ходить ежедневно. Как-то придя туда, она услышала, кто-то говорил, профессор Чернов умер. И она подумала, что было бы неплохо похоронить их рядом. В дверях мама столкнулась с женщиной и почему-то подумала, что это жена Чернова, и не ошиблась. Они познакомились и договорились, что как только мама достанет лошадь, они вместе отвезут своих покойников на кладбище. Чернова обещала сходить выбрать место. Наконец мама достала лошадь, и они поехали. Всю дорогу где-то рядом рвались снаряды, гудели самолеты, комендант кладбища, принял покойников и поставил их в склеп, как он сказал, временно. За место на кладбище было уплачено в управе, а могильщики брали за работу продуктами или вещами, которые они ходили куда-то менять. Когда женщины приехали, никого из них не было. Умирало столько, что могилы не успевали рыть. На кладбище к то время находилось непохороненными около трехсот покойников. Ими были забиты все склепы. Лежали все без гробов, кто завернутый в одеяло, кто в рогожу, а кто и в одном белье. Лежали друг на друге, как дрова. После этого мама еще приходила на кладбище, но отец все еще не был похоронен. Мама рассказала коменданту, что ее муж был известным писателем и очень просила похоронить его не в братской могиле, а рядом с профессором Черновым. Комендант пообещал выполнить ее просьбу. Ровно через месяц после смерти Александра Романовича немцы вывезли нас в Польшу. Через много лет, когда мы смогли вернуться в родной город, мы съездили на Казанское кладбище. Коменданта уже не было, но оказалась жива сторожиха, которая показала нам место захоронения отца. Рядом с ним была могила профессора Чернова. Комендант выполнил свое обещание. В настоящее время над могилой отца стоит белый обелиск с надписью «Беляев Александр Романович». Ниже изображена раскрытая книга, на листах которой написано писатель, фантаст и лежит гусиное перо. Прошло уже сорок лет со дня его смерти, а я все еще вижу его умное лицо, вдумчивые глаза. Таким он мне и запомнился на всю жизнь.